Ну, тут думается мне, не задержусь я на том свете. Думается мне, я должен буду вернуться. Он встал, поднялся я, перед тем как выйти, мы ещё раз пожали друг другу руки. Я пройду хоть 10.000 миль, сказал он. Я буду идти, пока не упаду мёртвым, лишь бы только положить перед ним эти деньги. Если я это сделаю и найду мою Эмли, вот тогда я успокоюсь. А если я её не найду, может быть, она хотя бы услышит, что дядя, такой любивший, не прекращал своих поисков, покуда не прекратилась его жизнь. И если только я в ней не ошибаюсь, это заставит её вернуться наконец домой. Когда мы вышли, и нас окутала студёная ночь, я увидел впереди поспешно удалявшуюся от нас одинокую фигуру. Под каким-то предлогом я заставил его повернуться ко мне и занимал разговором, пока та фигура не скрылась. Он упомянул о пристанище для путников на Дуврской дороге, где, по его сведениям, можно получить чистую недорогую комнату на ночь. Вместе мы прошли по Вестминстерскому мосту, и расстался с ним на сарийской стороне и мне почудилось когда он одинокий снова пустился в путь всё вокруг притихло из благоговения перед ним я вернулся во двор гостиницы и со страхом стал озираться не видно ли того лица которое так глубоко врезалось в мою память нет её здесь не было наши следы уж замело снегом вднил столько свежий мой след а когда я уходя оглянулся и его почти занесло такой сильный был снегопад глава 41 тётушки доры наконец ответ двух старых леди пришёл Они свидетельствовали мистеру Коперфилду своё уважение и сообщали, что тщательно обсудили его письмо в интересах обеих сторон, каково его выражение вызвало у меня тревогу не только потому, что они к нему уже раз прибегли в ходе упомянутой высшей семейной ссоры, но и потому, что по моим наблюдениям, их подтверждает вся моя жизнь, такие общепринятые выражения похожи на фейерверк. Беру начальный вид, которого перед тем, как его пускаешь, опустить его ничего не стоит, не даёт никакой возможности судить о разнообразии форм и красок. Уби мис Пэнло прибавляли, что они намеренно воздержатся от выражения путём переписки своих взглядов касательно затромтым мистером Коперфилдом темы. Имею честь просить мистера Копперфилда пожаловать к ним в назначенный день и в сопровождении, если он найдёт нужным какого-либо близкого друга, дабы они имели удовольствие поговорить с ним по указанному вопросу лично. На это письмо мистер Копперфилд Залеяев в своём уважении немедленно ответил, что будет иметь честь посетить обе их мисс Пенлу в назначенный день, согласно их любезному разрешению, вместе с своим другом, мистером Томасом Трэдлсом из Инер Темпла. Отправив это письмо, мистер Копперфилд пришёл в состояние сильного нервческого возбуждения и пребывал в нём вплоть до назначенного дня. Вот это критическое для меня время моё волнение, возможно, не усилилось бы до такой степени, если б я мог пользоваться неоценимой помощью мистера Милс. Но мистер Милс, который всячески темлённым способом мне досаждал, или мне казалось, что досаждал, а это одно и то же, дошёл в своих пакостях до предела. Он вбил себе в голову, что должен ехать в Индию. Зачем ему было ехать в Индию, если не для того, чтобы доставить мне неприятность? Потому дескать, что ему нечего делать в других частях света, а в этой стране у него дел по горло. Потому мол, что он торговал с Индией, не знаю только чем. У меня были весьма смутные представления о каких-то шалях, затканных золотом и оснований бивнях. И в юности своей бывал в Калькутте, А теперь решил туда вернуться в качестве компаньона какого-то резидента. Мне это было решительно безразлично. Однако для него это было так важно, что он собрался ехать в Индию и взять с собой Джулию. Джулия отправилась в провинцию попрощаться с родными, и на доме появились объявления, извещающие, что он сдаётся в наём или продаётся, и что обстановка отток для белья и всё прочее тоже продаётся по сходной цене значит и здесь произошло землетрясение жертвой которой явился я не успев ещё помниться отпервы знаменательный день я долго не мог выбрать костюм Я разрывался между желанием появиться во всей красе и боязни, что какая-нибудь часть моего туалета не будет соответствовать, по мнению обеих мисс Пенлу, моему весьма деловому характеру, а потому старался найти золотую середину между этими двумя крайностями. Бабушка одобрила результат этих стараний, а мистер Дик бросил нам вслед одну из своих туфель на счастье, когда мы с Стрэддлсом спускались вниз по лестнице. Чудесный и малый был Треддлс. Я его очень любил, но всё же пожалел о том, что и по такому деликатному поводу он не мог отделаться от привычки причёсывать волосы, так что они стояли дыбом. Это придавало ему удивлённый вид, не будем говорить о сходстве с помелом. И дурные предчувствия шептали мне, что это обстоятельство может оказаться для нас роковым. По дороге в патне я позволил себе намекнуть на этот трэдлс, заметив, что если бы он пригладил их немного. С большим удовольствием, дорогой мой Коперфилд, сказал Трэдлс, снимая шляпу и всячески стараясь привести в порядок свои волосы. Но это никак не возможно. Не приглаживается. Да нельзя ничего поделать. Если бы до самого патни я тащил на голове полсотни фунтов груза, всё равно не поднимутся, как только я сниму груз. Вы понятия не имеете, Каперфилд, какие у меня упрямые волосы. Я прямткий злющий дикобраз. Должен сознаться, я был немного безкуражен, но вместе с тем восхитился его добродушием и сказал, что очень уважаю его за добрый нрав, а волосы должны быть вобрали в себя всё его упрямство, ибо в нём самом упрямство не ты впомине. Ох, засмеялся Тредлс. С этими несчастными волосами старой истории. Жена моего дяди их не выносила. Она говорила, что они её раздражают, и они мне очень повредили, когда я влюбился в Софи, очень повредили. Они ей не понравились? О нет, не ей, но её старшая сестра, та, которая красавица, очень ими забавлялась. Короче говоря, все сёстры над ними смеялись. Как мило. О да, согласился Треддлс с очаровательной наивностью. Это всех нас утешало. Они утверждали, что Софи хранит у себя в столе прядь моих волос, но должна держать их в книге с застёжками, чтобы они не встали дыбом. Как мы над этим смеялись. Кстати, дорогой Тредддлс, ваш опыт может мне пригодиться, сказал я. Когда вы обручились с упомянутой вами молодой леди, вы делали официальное предложение её семейству? Было ли что-нибудь похожее, похожее на то, что, ну вот, для чего мы сейчас идём в патни? спросил я взволнован. Видите ли, Коперфилд, это доставило мне немало мучений, ответил Тредлс, и новосерьёзное на лицо надвинуло тень раздуми. Софии необходимо своему семейству И никто из них не мог допустить мысль о её брате. Между собой они порешили, что она никогда не выйдет замуж и называли её старой девой. Поэтому, когда я с большими предосторожностями упомянул об этом миссис Круллер, это её мама, спросил я. "Мама", сказал Тредлс. Её отец, его преподобие Хорс Круллер, так вот, Когда я с большими предосторожностями упомянул об этом миссис Кроулер, это так на неё повлияло, что она завопила и лишилась чувств. В течение нескольких месяцев я не мог касаться этого вопроса. Но в конце концов осмел коснулись. Это сделал его приподобие, Хорис, сказал Тредлс. Превосходный человек, замечательный во всех отношениях. Он указал ей, что, как подобает христианке, она должна примириться с жертвой, в особенности когда всё это считают неопределённым, и не питать к мне чувств, несовместимых с любовью к ближним. Что касается до меня, Коперфилд, даю вам слово, у меня было такое чувство, будто я как хищная птица кружу над этим семейством. А как сёстры Трэдлс? Надеюсь, они были на вашей стороне? Я об этого не сказал, отвечал он. Когда мы до некоторой степени умиротворили миссис Скруллер, нужно было сообщить Саре. Вы помните Саредт, та самая, у которой не ладно с позвоночником? Прекрасно помню. Она заломила руки, продолжал Трэддлс с огорчённым видом, закрыла глаза, покрылась смертельной бледностью, совсем отцепинела. И 2 дня не принимала никакой пищи, кроме воды с размоченными сухарями, которые давали ей чайной ложечки. Какая неприятная девица, треддлс заметил я. О, прошу прощения, Коперфилд, воскликнул Треддлс. Она прелестная девушка, только, знаете ли, очень чувствительная. Правду сказать, они все такие. Софи говорила мне потом, что невозможно описать, как она себя упрекала, когда ухаживала за Сарой. Я по себе это знаю, Коперфилд, потому что я сам чувствовал себя преступником. А когда Сара пришла в себя, мы должны были объявить остальные восьми сёстрам, и на каждую сестру это сообщение действовало по-разному, но самым трогательным образом Две младшие, которых София обучает, только недавно перестали питать ко мне злобу. Во всяком случае, теперь не все успокоились, сосмеллся я. "Обо, по, пожалуй. Я бы сказал, что, в общем, они примирились", неуверенно ответил Трэддлс. "Дело в том, что мы стараемся не касаться этого вопроса, а мои неясные виды на будущее и стеснённые обстоятельства очень их утешают". Какая это будет печальная картина, если мы когда-нибудь поженимся. Больше будет похоже на похороны, чем на свадьбу. И все они меня возненавидят за то, что я её похитил. Его славное лицо и то выражение, из каким он серьёзный и в то же время комически покачал головой, производят на меня больше впечатлений теперь, когда я об этом вспоминаю, чем произвели в тот момент. Ибо тогда мои мысли были в таком разброде, Я так трепетал от волнения, что совершенно не мог ничём это бы не ни было сосредоточиться. Когда же мы стали приближаться к дому, где жили обе мисс Пенлу, мой вид и присутствие духа оставляли желать столь многого, что Треддлс предложил подкрепиться для бодрости каким-нибудь лёгким возбуждающим напитком, например, кружкой эля. Он повёл меня в ближайший трактир, Озаче мы направились не очень твёрдыми шагами к дому обеих мис Пенл. Когда служанка открыла дверь, у меня возникло смутное чувство, будто меня выставили на показ. Затем, как будто в тумане, я прошёл, пошатываясь, через холл, где висел барометр, и оказался в маленькой уютной гостиной в первом этаже, откуда был виден чистенький садик. Столь же смутно мне чудилось, что я сижу на софее и вижу трэдлса без шляпы, а волосы у него торчат, и он похож на одну из этих назойливых фигурок на пружине, которые выскакивают из игрушечной табакерки, когда поднимаешь крышку. Чудилось, что слышу тиканье старомодных часов, стоявших на камин, и пытаюсь приноровить к нему биение своего сердца, но чёттно Чуделы, что озираюсь вокруг и ищу хоть что-нибудь связанное с Дорой, но не нахожу ровно ничего. Чуделы, что я слышу где-то далеко тявкание джипа, но его тут же заставили замолчать. В конце концов я едва не столкнул в камин Трэддлса, когда Пятьи соотвешивал в страшном смущении поклон двум маленьким, сухоньким, пожилым леди, одетым в чёрное, и похожим на покойного мистера Спенлу, высушенного или обструганного. "Прошу вас присесть", сказала одна из этих леди. После того, как я пытался повалиться на Трэддлса, и уселся уже не на кошку, на неё я сел сначала. Я достаточно владел своими чувствами, чтобы прийти к заключению, что мистер Спэллу очевидно был младшим в семье, что между сёстрами была разница лет в 6-8, и что совещанием руководила младшая из сестёр, поскольку у неё в руках находилось моё письмо, такое знакомое, а вместе с тем казавшееся таким странным. письмо, на которое она поглядывала в Лорнет